Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом огромный на очередь к мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными еще больше. А неужели ничего нельзя сделать? Расстроенно спросил Поттерли, ведь уже два года. Вопрос в первоочередности, сэр, мне очень жаль. Может быть, сигарету? Историк вздрогнул. Его глаза внезапно расширились